Карлик скорчил им на прощанье совершенно невероятную гримасу, состоявшую из всех гримас, на какие только способны люди и мартышки, и, неспешно удалившись, затворил за собой дверь. «Ого!» ага", — воскликнул он, усевшись на стул у себя в комнате и молодцевато подбоченившись. «Так вот вы как, друг мой любезный!» ну Весело похохатывая и корча страшные рожи, что, видимо, вознаграждало его за недавнее воздержание, мистер Квилл проскачивался на стуле, обняв левое колено обеими руками и предавался размышлениям, суть которых не мешает изложить здесь. Прежде всего, он припомнил обстоятельства, приведшие его в этот город, а были они таковы. Заглянув накануне вечером в контору мистера Самсона Браса, В отсутствии этого джентльмена и его ученой-сестрицы мистер Квилп наткнулся там, на мистера Свивелера, который был занят тем, что спрыскивал пыль законов джином с горячей водой, а заодно старательно увлажнял им свою бренную плоть. Но поскольку всякая плоть, сирич глина, впитав в себя излишнюю влагу, становится ненадежной, сдает в самых неожиданных местах, плохо удерживает отпечатки и лишается крепости и силы. Та же участь постигла и мистера Свивелера, который так усердно смочил свое бренное тело джинном, что оно находилось в совершенно разжиженном, хлипком состоянии, а потому и мысли, приходившие ему в голову, быстро теряли свою форму и безнадежно путались. Бренной плоти, доведенной до такого градуса, свойственно также превыше всего ценить собственную проницательность и мудрость. И мистер Свивеллер, всегда воздававший себе должное по этой части, и тут не упустил случая заявить, что ему удалось сделать одно сногсшибательное открытие относительно верхнего жильца, но он решил хранить это открытие в тайниках своей души. И никакие пытки, никакие искательства не заставят его расстаться с ним.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 а, может быть, жилец верхнего этажа и человек, заходивший к нему одно и то же лицо, и, укрепившись в своей догадке после дальнейшего разговора с мистером Свивеллером, без труда пришел к выводу, что одинокий джентльмен познакомился с Китом только для того, чтобы продолжать розыски старика и девочки. Сгорая от нетерпения узнать, к чему привело это знакомство,